Thank you. Последнее дело. С болью в сердце принимаюсь я за перо, чтобы написать последние воспоминания о моём необыкновенно дороговитом друге, мистере Шерлоке Холмсе. В бессвязных и, как я и сам сознаю, не всегда удачных очерках я пытался описать кое-что из пережитого мною вместе с ним, начиная с нашей первой случайной встречи. И до того времени, когда своим вмешательством в дело о морском договоре он несомненно предотвратил серьёзные международные осложнения. Этим очерком я хотел закончить свои воспоминания и не касаться события, оставившего пустоту в моей жизни, которую мне не удалось заполнить в течение 2 лет. Но недавнее письмо полковника Джемпса Мюрриата в которых он защищает память своего брата, заставляют меня изложить для публики факты так, как они произошли в действительности. Лишь я один знаю всю истину и рад, что настало время, когда нечего больше скрывать ее. Насколько мне известно, о смерти моего друга появилось только три отчета. В Журнале де Женеве 6 мая 1891 года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 Следует припомнить, что после моей женитьбы и увеличения частной практики мои близкие отношения с Холмсом несколько изменились. Он ещё иногда приходил за мной, когда желал иметь товарища в своих розысках, но это случалось всё реже и реже, так что за 1890 год у меня записаны только 3 дела, в которых я принимал участие. В продолжении зимы этого года и ранней весны 1891 года я знал из газет, что французское правительство пригласило Холмса по очень важному делу и получил от него две записки из Норбонны и Нима, по которым я заключил, что он вероятно долго пробудет во Франции. Поэтому я несколько удивился, когда 24 апреля вечером он вошёл в мой кабинет. Меня поразила его бледность и ещё более усилившееся худоба. Да, я несколько переутомился, заметил он, отвечая скорее на мой взгляд, чем на мои слова. В последнее время было много неотложных дел. Вы ничего не имеете против того, что я закрою ставни? Комната освещалась только лампой, стоявшей на стуле, у которого я читал. Холмс подошёл к окну и захлопнул ставни, крепко заперев их болтами. Вы опасаетесь чего-то, спросил я. Да. Чего же? «Выстрелы из-за угла». «Что вы хотите этим сказать, мой милый Холмс? Я думаю, что вы достаточно хорошо знаете меня, Ватсон, и не считаете меня нервным человеком. Но, по-моему, не признавать близкой опасности является скорее признаком глупости, чем храбрости. Дайте мне, пожалуйста, спичку». Он затянулся папиросой, как будто находя в этом некоторое успокоение. Я должен извиниться за такое позднее посещение, сказал он. И кроме того, попрошу вас позволить мне перелезть через забор сада и таким образом выбраться из вашего дома. Но «Ну, что же всё это значит? спросил я. Он протянул руку, и при свете лампы я увидел, что два пальца у него изранены и окровавлены. Как видите, это не пустяки, улыбаясь, проговорил он. Повреждения настолько серьёзны, что из-за них можно лишиться руки. Дома миссис Уатсон. Нет, она гостит у знакомых. В самом деле, так вы один? Совершенно один. В таком случае мне легче будет предложить вам съездить со мной на неделю на континент. Куда? О, куда-нибудь. Мне решительно всё равно. Всё это было очень странно. Не в характере Холмса предпринимать бесцельную прогулку. И к тому же что-то в его бледном истощенном лице говорило мне, что нервы его натянуты в высшей степени. Он заметил вопрос у меня в глазах и, сложив кончики пальцев, облокотясь на колени, объяснил мне положение дел. «Вы, вероятно, никогда не слышали о профессоре Мориарти?» «Никогда. Вот это-то и удивительно!» — воскликнул Холмс. Человек орудует в Лондоне, и никто не слышал о нём. И это-то и позволяет ему побивать рекорды преступлений. Говорю вам совершенно серьёзно, Ватсон, что если бы мне удалось поймать его и избавить от него общество, я считал бы мою карьеру завершённой и готов бы был перейти к какому-нибудь более спокойному занятию. Между нами последние мои дела, где я оказал услуги шведскому королевскому дому и французской республике дают мне возможность жить тихой жизнью, согласно моим наклонностям, и сосредоточить всё моё внимание на химических исследованиях. Но я не могу найти покоя, не могу сидеть спокойно на месте, при мысли, что человек, подобный профессору Мюриарху, может беспрепятственно разгуливать по улицам Лондона. Что же он сделал? Его жизнь совершенно необычайная. Он человек хорошего происхождения, превосходно образован и одарен от природы феноменальными математическими способностями. В 21 год он написал трактат о биноме Ньютона, которым приобрел себе европейскую известность. Благодаря этому он получил кафедру в одном из наших небольших университетов. По-видимому, все предсказывало ему блестящую карьеру, Но у него самые дьявольские наследственные наклонности. В его жилах текла кровь преступника, а его необычайные умственные способности не только не ослабили его наклонностей, но ещё увеличили их и сделали более опасными. Тёмные слухи о нём распространялись в университетском городке. Так что ему пришлось отказаться от кафедры и переселиться в Лондон. где он занялся подготовкой молодых людей к офицерскому экзамену. Вот всё, что известно о нём в обществе. Всё же остальное открыто лично мне. Как вам известно, Ватсон, никто так хорошо, как я, не знаком с высшим преступными сферами Лондона. Уже несколько лет тому назад я постоянно чувствовал, что за всяким злодеянием кроется какая-то сила, серьёзной организаторской силы. всегда идущие против закона и защищающие преступника. Много раз в самых разнообразных случаях, в подлогах, грабежах, убийствах я чувствовал присутствие этой силы и подозревал её участие во многих нераскрытых преступлениях, о которых не советовались со мной. Целыми годами я старался приподнять завесу, скрывавшую эту тайну. И наконец наступило время, когда я нашёл нить и проследил её, пока она не привела меня после тысячи причудливых изгибов к экс-профессору Мариарти, математической знаменитости. Он Наполеон преступного мира, Ватсон. Он организатор половины всех преступлений и почти всех остающихся нераскрытыми в нашем большом городе. Он гений, философ, абстрактный мыслитель. У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре своей паутины, но эта паутина расходится тысячами нитей. Сам он мало что делает. Он только составляет планы. Но агенты у него многочисленны и превосходно организованы. Если нужно совершить какое-нибудь преступление, скажем, выкрасть бумагу, ограбить дом, удалить с дороги человека, Стоит только сообщить профессору, и он организует и устроит все дело. Агента могут поймать. В таком случае всегда найдутся деньги, чтобы взять его на поруки или пригласить защитника. Но тот, кто стоит за всем этим и руководит агентом, никогда не попадается. Он вне подозрений. Такова была организация до существования которой я дошел путем логических выводов. И я употребил всю свою энергию, чтобы обнаружить и сломить её. Но профессор был окружён словно стеной такими хитросплетениями, что, несмотря на все мои усилия, казалось невозможным добыть какие-либо улики, которые могли бы довести его до суда. Вы знаете, мои силы ватся. Однако через 3 месяца я должен был сознаться, что встретил наконец соперника, не уступавшего мне в умственном отношении. Восхищение перед его искусством заглушало во мне ужас перед его преступлениями. Но наконец он сделал промах. Маленький, очень маленький промах, но которого нельзя было скрыть, тем более что я так внимательно следил за ним. Я воспользовался случаем и, исходя из этой точки, опутал его сетью, которая теперь готова накрыть всю шайку. Через 3 дня, то есть в будущий понедельник, всё будет кончено, и профессор с главными членами шайки окачутся в руках полиции. Тогда начнётся самый крупный криминальный процесс нашего века, разъяснится более 40 таинственных преступлений, и все члены шайки будут повешены. Но один неловкий шаг, и они могут ускользнуть у нас из рук даже в последнюю минуту. Если бы мне удалось сделать всё без ведомого профессора Мариарти, дело кончилось бы отлично, но его трудно провести. Он предвидел каждый шаг, который я предпринимал против него. Несколько раз он пытался ускользнуть от меня, но я каждый раз выслеживал его. Знаете, друг мой, если бы написать подробный отчёт этой молчаливой борьбы, описание наносимых и от парированных ударов составила бы одну из самых блестящих страниц истории сыска. Никогда еще мне не приходилось подниматься на такую высоту. И никогда еще противник не наступал на меня так сильно. Он наносил сильные удары, а я еще более сильные. Сегодня утром были сделаны последние шаги. И через три дня все должно было быть кончено. Я сидел у себя в комнате, думал об этом деле, как вдруг открылась дверь. Передо мной стоял профессор Мариарти. Нервы у меня достаточно крепкие, Ватсон, но должен признаться, я вздрогнул, увидев перед собой человека, который так занимал мои мысли. Наружность его хорошо знакома мне. Он очень высок и худ. У него выпуклый белый лоб, глубоко запавшие глаза, Его небритое бледное аскетическое лицо сохраняет ещё в себе что-то профессорское. Спина у него сутуловата от постоянных занятий. Лицо выступает вперёд и как-то странно покачивается из стороны в сторону, точно в присмыкающегося. Он с любопытством смотрел на меня из-под своих тяжёлых век. У вас лоб менее развит, чем я ожидал. Наконец, проговорил он. Опасная привычка держать в кармане халата заряженный револьвер. Дело в том, что при появлении профессора я сразу понял, какая опасность угрожает мне. Единственным спасением для него было заставить меня умолкнуть навеки. В одно мгновение я переложил револьвер из ящика в карман и ощупывал его через халат. После его замечания я вынул револьвер из кармана и положил его с взведённым курком на стол. Мариарти продолжал смотреть на меня, подмигивая и улыбаясь, но что-то в его взгляде заставило меня радоваться, что револьвер у меня под рукой. Вы, по-видимому, не знаете меня, сказал он. Напротив, ответил я. Кажется, совершенно ясно, что знаю. Садитесь, пожалуйста. Я могу уделить вам пять минут, в случае, если вы желаете сказать что-нибудь. — Все, что я хочу сказать, уже промелькнуло у вас в уме, — сказал он. — Как вероятно и мой ответ в вашем, — ответил я. — Итак, вы стоите на своем. Непоколебимо. Он опустил руку в карман, а я взял со стола револьвер. Однако он вынул только записную книжку, в которой было записано несколько чисел. Вы перешли мне дорогу 4 января, сказал он. 23 января вы обеспокоили меня. В середине февраля вы серьёзно помешали мне. В конце марта совершенно расстроили мои планы, а теперь в конце апреля, благодаря вашим постоянным преследованиям, Мне положительно грозит потеря свободы. Положение становится невыносимым. Вы желаете сделать какое-нибудь предложение, спросил я. Бросьте это дело, мистер Холмс, сказал он, покачивая головой из стороны в сторону. Знаете, лучше бросьте. После понедельника, сказал я. Ну-ну, сказал он. Я уверен, что человек такого ума, как вы, должен видеть, что существует только один исход этого дела. Вам нужно бросить его. Для меня было умственным наслаждением видеть, как вы возились с этим делом, и поэтому я совершенно искренне говорю, что был бы очень огорчён, если бы мне пришлось прибегнуть к крайним мерам. Вы улыбаетесь, сэр, но уверяю вас, что это правда. Опасность спутница моего ремесла, заметил я. Это не опасность, а неминуемая погибель, сказал он. Вы стоите на дороге не одного человека, а целой могучей организации, всего значения, которое вы при всём своём уме не могли достаточно оценить. Вы должны сойти с дороги, мистер Холмс, или вас растопчут. Боюсь, что удовольствие, вызываемое этим разговором, заставит меня пренебречь важными делами, призывающими меня в другое место, сказал я, вставая с места. Он также встал и молча смотрел на меня, печально покачивая головой. Ну что же делать, наконец сказал он. Очень жаль, но я сделал всё, что мог. Я знаю весь ход вашей игры. Вы не можете ничего сделать до понедельника. Это поединок между вами и мной, мистер Холмс. Вы надеетесь посадить меня на скамью подсудимых. Говорю вам, я никогда не буду сидеть на скамье подсудимых. Вы надеетесь одолеть меня. Говорю вам, что это никогда не удастся вам. Если вы достаточно умны, Чтобы погубить меня, будьте уверены, что и я в свою очередь могу погубить вас. Вы наговорили мне много комплиментов, мистер Мэриарки, возразил я. Позвольте мне ответить вам одним. Если бы я мог быть уверен, что исполнится первое ваше предположение, то ради общественного блага с радостью согласился бы на второе. Могу вам обещать исполнение последнего. С насмешкой проговорил он, повернулся ко мне своей сутуловатой спиной и несколько раз оглянувшись на меня, вышел из комнаты. Таково было моё странное свидание с профессором Мэриартом. С сознаюсь, что оно произвело на меня очень неприятное впечатление. Его мягкая, точная манера выражать свои мысли производит впечатление искренности, чего не может вызвать простая угроза. Конечно, вы скажете, от чего же не принять полицейских мер. Но дело в том, что удар будет нанесён его агентами. У меня есть уже доказательства, что это так будет. На вас уже было устроено нападение? Дорогой мой Ватсон, профессор Мариарти не из тех людей, что любят дремать. Около полудня я пошёл по делу на Оксфордскую улицу. В ту минуту, как я завернул за угол, на меня налетел как стрела парный экипаж. Я вскочил на тротуар и спасся таким образом от опасности быть раздавленным насмерть. Экипаж мгновенно скрылся из виду. После этого я пошёл по тротуару, и на улице Кер с крыши одного из домов упал кирпич и разбился в дребезги у моих ног. Я позвал полицию, и мы осмотрели местность. На крыше были сложены кирпичи для ремонта, и полицейские хотели уверить меня, что кирпич сбросило ветром. Я, понятно, знал лучше, в чем дело, но не мог ничего доказать. После этого я взял кэп и поехал на квартиру к брату, где и провел день. Сейчас по дороге к вам на меня напал какой-то негодяй с дубиной. Я сбил его с ног, и полиция забрала его. Но могу с полной уверенностью сказать вам, что никогда не будет установлено какой бы то ни было связи между джентльменом о передние зубы которого я разбил себе руку и бывшим преподавателем математики, который вероятно решает задачи за 10 миль от суда. Теперь, Ватсон, вы, конечно, не удивляетесь, что войдя к вам, я прежде всего запер ставни и вынужден был просить у вас разрешения выйти из вашего дома менее заметным ходом, чем парадная дверь.